Глава третья Ко мне приближался рослый мужчина с пышной светлой бородой, облачённой в хилую кольчугу. Я всмотрелся в него и увидел зелёную надпись. «Рольф. Человек. Воин. Уровень четыре». «Мог бы и помочь», — буркнул я в ответ. «Зачем?» — усмехнулся Рольф. Ты и сам прекрасно справился. А если бы я умер, так бы и стоял, наслаждаясь представлением. Но ты же не умер, — воин пожал плечами. По крайней мере, сейчас. Это случилось раньше и в другом мире. Он посмурнел и отвел взгляд. Клокот в груди постепенно утихал, я глубоко вдохнул и успокоился. Мне не хотелось ругаться с первым встреченным здесь настоящим человеком, ведь он такой же, как я. Судя по уровню, попал сюда тоже недавно. Может быть, просто испугался. Окончательно взяв в себя в руки, я вновь окинул взглядом воина. Красавец, ничего не скажешь. Удивлюсь, если увижу здесь героев с неотфотошопленной внешностью. Тот, что сейчас стоял передо мной, несмотря на свои обноски и дырявый щит, мог бы с лёгкостью стать лицом какого-нибудь модного дома. Опышному светло-русому хвосту и вовсе позавидовали бы любые модели из рекламы шампуней. Интересно. А как он выглядит в реале? Раньше играя в MMORPG, о таком даже не задумывался, но здесь? Как ты умер? внезапно спросил я. Рольф удивлённо захлопал глазами и громко усмехнулся. Не скажу, это лично. Ты же не спрашиваешь у незнакомцев, какого цвета трусы они сегодня надели или сколько у них денег в кошельке. Я на секунду подвис. А часть его엔 прав. То, что происходило с тобой в другом мире, здесь не должно никого волновать. Но уж очень быстро он пришёл к этой мысли. Для того, кто находится здесь без году неделю. Хм, чего залип-то? удивился Рольф. Не бери в голову. Мы умерли и получили второй шанс. В новом мире, с новыми возможностями, нужно пользоваться этими и оттягиваться на всю катушку. Он сфокусировал на мне взгляд и сосредоточился. Затем, будто нашёл, что искал, просиял и добавил. "Лавинвайт, будем вместе кататься". Игрок Рольф приглашает вас в группу. Принять? Да? Нет. С долей сомнения я кивнул. Принимаю. У тебя тоже квест нагло говоря разбойников. Да, подтвердил я. Вот и отлично. Будем вместе их лупцевать. Цепляй по одному, я страхую. Мои сомнения никуда не исчезли, но спорить я не стал. Вскоре наша мини-группа выдвинулась вперёд, и фарм возобновился. Как и прежде, врагов сливал я. Он лишь стоял в сторонке. Я уже подстрелил четверых. Роль же так ни разу и не обогрел свой меч вражьей кровью. Я ещё сильнее усомнился в надёжности своего спутника, но долго так продолжаться не могло. Я случайно согрел пару и вновь с лучником, замедлив бугая-разбойника, я сфокусировался на его партнёре. Мой же не спешил мне помогать. Один, скомандовал я, предварительно избрав цель лучника. Перестрелка проходила с моим явным перевесом. Однако я чувствовал, что замедление с бугая вот-вот спадёт. Рольф так и стоял в стороне. Меня это начинало жутко раздражать. "Чего встал?" выкрикнул я, выпуская очередную стрелу в сторону лучника. "Второе на тебе". Но он не шевелился. Я закипал. Мозг, отказываясь хладнокровно анализировать ситуацию, начинал подводить, из-за чего я дважды вовремя не скостовал увеличение дамага, просто пуляя стрелами. Да и криты почему-то отказывались вылетать. «Да сделай ты уже хоть что-нибудь!» Вновь закричал я. Бугай пробежал мимо воина, и только тогда Рольф в пуле рванул с места, оставляя за собой алый след в воздухе. Со всего маху он приложил врага щитом. Разбойник отлетел, но тут же оказался на ногах. Приспешник косово покачивался и медленно, будто зомби, приближался к моему компаньону. Завязалась рукопашная. «Слава тебе, Господи!» Я облегчённо вздохнул и тут же выпустил крит. Лучник ползал мёртво, а я переключился на бугая, на шпигового и его широкую спину стрелами. Ну вот, а ты переживал, усмехнулся воин, когда его противник безчувственной куклой рухнул в траву. И здоровья много не потратил, и врага одолел. Чего ещё желать-то? Хм, может, того, чтобы танки танковали, а не прятались по кустам, оскалился я. Если нравится нападать сзади и стоять в сторонке, чего ж рогу не выбрал? «У них здоровья мало и кольчугу нельзя!» – развел руками Рольф. «А у тебя с этим все в порядке и все равно!» «Да ладно тебе!» – воин примирительно поднял руки. «Все же хорошо. Зачем лишний раз рисковать?» Я сдержался и промолчал. «Тоже правильно. Наверное, зря я так на него накинулся. Сам же выбрал класс с дальней атакой не из благородных побуждений». «Так-с, посмотрим, что тут у нас». Рольф уже копался в инвентаре поверженного бугая. Перед глазами мгновенно вспыхнула надпись. «Получена тридцать одна медная монета. Крохотное зелье восстановления. Мне это нужно, не откажусь, оставить». Деньги, как и опыт, в группе делились поровну, а вот предметы разыгрывались. Я ткнул, не откажусь. «Игрок Рольф выбрал, мне это нужно. Игрок Иван выбрал, не откажусь. Крохотное зелье восстановления достается игроку Рольфу». «Эх, ладно, все-таки он воин, ему нужнее». Тем временем Рольф уже подбежал к лучнику. «Получена 31 медная монета. Обычный лук разбойника. Мне это нужно, не откажусь, оставить». Я всмотрелся в характеристики предмета. «Луки. Класс предмета обычный. Урон 2-4. Скорость стрельбы 2-0-0. Прочность 30 из 30». «Без сомнения, мне это нужно». Стандартный лук, имея такую же скорость, не прибавлял ничего к урону, а здесь хоть какой-то рост. Раздался звук, чем-то напоминающий лошадку из старой передачи «Что, где, когда». После чего на траву четырьмя черными отметинами кверху упала огромная полупрозрачная кость. «Игрок Рольф выбрал «Мне это нужно». «Игрок Иван выбрал «Мне это нужно». «Игрок Рольф выбросил пять». «Игрок Иван выбросил четыре». Обычный лук разбойника достаётся игроку Рольфу. Зачем он тебе? Вновь взорвался я. Ты дальний оружейным-то хоть пользоваться умеешь? Не знаю, пожал плечами воин. А чего ты опять кричишь-то? Всё же по-честному. Добычу поделили, мне повезло. Не кипишуй, в следующий раз повезёт тебе. Арх, вот и как с такими разговаривать. Он явно из тех, кто в реале машины на тротуаре у подъезда ставить с мыслью, что никому не мешает. А бедные мамочки с колясками потом прыгают вокруг их тарантаев, пытаясь пробиться к дому. Я раздражённо сплюнул под ноги и уверенно затопал вверх по пологому склону. Я больше не пытался дискутировать с Рольфом. Ну его к черту. Временами я даже подумывал покинуть группу, но голос разума всякий раз побеждал бурю чувств. Хоть опыт и деньги делились пополам, все же подстраховать свою тушку стоило. Даже с таким помощником фармить гораздо безопаснее, нежели в одиночку. Теперь я каждый раз выбирал «мне это нужно». Благо предметы действительно попадались универсальные, и мне не приходилось спорить с собственной совестью. Ведь в выпаде, к примеру, Кольчужная шмотка или щит? Я бы скорее всего ткнул, не откажусь. Как бы тебя ни бесил кто-то, опускаться до его уровня не стоит. Поэтому мой инвентарь разжился очередной картошкой, крохотным зельем и внимание малым кинжалом разбойника. Памятуя о том, как пришлось махать кулаками в рукопашном бою с вооружённым противником, я зарылся в настройки и к собственному счастью нашёл кнопку переключения оружия. Оказывается, можно было выбрать два комплекта, и теперь помимо лука за спиной, на бедре поблескивал острый ножичек. Очередная пара, бугай и лучник, оказалась повержена. Уровень повышен. Текущий уровень 4. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Ура! Я дожил до нового уровня. Время повышать выносливость, а иначе могу не дотянуть до следующего. Расправившись с очком характеристик, я открыл умение и похвалил себя за предусмотрительность, не потратив свою единичку в прошлый раз. Я любовно поглядывал на двоечку. Благо, было куда её вкидывать. Доступно новое умение: Лунная походка. Перезарядка 15 секунд. Стоимость 20 очков концентрации. Вы отпрыгиваете назад на 30 м, стреляя в противника. Ваш выстрел наносит дополнительные 10 единиц урона противнику. Изучить? Да, нет. Доступно новое умение: Стрела мастера, уровень 2. Радиус 45 м. Перезарядка 10 секунд. Стоимость 30 очков концентрации. Ваш выстрел наносит дополнительные 55 единиц урона противнику. Изучить? Да, нет. Естественно, оба умения я изучил, не обращая внимания на раздувшийся список абилок для снайперов и канониров. Позже познакомлюсь с ними более подробно для расширения кругозора. Сейчас же Рольф в очередной раз меня бесит. Ну, давай скорее, чего встал? подгонял меня воин. Понимаю, новый уровень, но можно же и поторопиться, а то мы до ночи с этими бандитами возиться будем. Я свернул окна и, обреченно покачав головой, выбрал бугая разбойника следующей целью. Замедление, стрела мастера, все по схеме. Моему компаньону снова не пришлось даже вмешиваться. И вот устраивает же его такой расклад. Сел мне на шею и едет. Хотя уж одного разбойника и сам бы мог прикончить, пока и был занят. Спустя еще пяток убитых бандитов мы наконец-то вышли к заброшенной шахте. Если бы не маркер старосты Байрона, можно было спокойно пройти мимо скрытого за ветвистыми деревьями места. Только тот, кто знает, куда идет, мог заметить вырубленный в холме вход примерно 2 на 2 метра. А уж после, приглядевшись, увидеть жмущийся в его тени квартет головорезов-охранников. «Э, нет», – неуверенно заблеял Рольф. «Я туда не пойду, их четверо, а нас двое. По одному не зацепить». Сразу все побегут. Не все, покачал я головой. Один из них лучник, он точно никуда не денется. И что? Тебе от этого легче? Немного, хмыкнул я. На самом деле, они не проблема, если будем действовать по моему плану. Что за план? Излагай, скептично бросил мой храбрый танк. Я замедляю одного из бугаёв, они срываются с места. Ты летишь им на перерез и перебиваешь агро на себя. Тебе нужно перехватить всех троих, включая замедленного Я расправлюсь с лучником, а после помогу тебе и проверь, чтобы у тебя с зельем и лечилкой было в быстром доступе. Может пригодится. Значит, мне все тумаки получать, а ты в сторонке постоишь? нахмурился воин. А кто из нас там? Не помнишь? Ладно уж, вздохнул Рольф. Давай попробуем. Я выбрал целью ближайшего бугая и скостовал прострелить колено. Едва стрела врезалась в могучую тушу, два других разбойника ринулись на меня. Подстреленный ковылял сзади, а лучник, сделав два шага вперёд, открыл огонь. Переключившись на стрелка, я использовал улучшенную стрелу мастера и принялся методично спускать тетиву. Разбойники быстро приближались, а Рольф и не спешил их перехватывать, как обычно. Хотя в глубине души я надеялся, что воин будет следовать плану. Когда Бугаяма оставалось до меня каких-то 10 метров, воин всё-таки вступил в схватку. Сбив щитом одного из противников. Правда, второй не обратил на это ровным счётом никакого внимания и продолжал бодро бежать ко мне. "Второго хватай!" низкого закричал я. Рольф повернулся к выляющему мимо подстрелушу и рубанул его одним из воинских умений, а разбойник, что выбился в лидеры, уже почти настиг меня. "Чёрт!" выругался я. Лучник всё ещё стоял на ногах и методично дырявил мою шкуру. В голове мелькнула нехорошая мысль. Уверен, Рольф на моём месте так бы и сделал. Да что уж говорить, окажись я в Реале в окружении бандитов, не факт, что продолжил бы героиствовать. Но теперь всё иначе. У меня новая жизнь, и хотелось бы прожить её без сожалений. Повернувшись примерно на 110 градусов, я, используя лунную походку, отпрыгнул назад. Таким образом, дистанция между мной и бугаем увеличилась, но я всё ещё мог стрелять по лучнику. Стрела, ещё одна. Стрела мастера, и вот враг повержен. Правда, бугай уже настиг меня. Быстро переключив оружие, я увяз в рукопашке. Голова ресасыпал меня тяжёлыми ударами двуручного топора. Я же тыкал его своей зубочисткой. Урон от неё шло меньше, чем с лука, да и умений никаких не было. Шкала здоровья рывками уменьшалась, терапия исчезну. Стоило лишь моему отскоку обнулиться, как я, выхватив лук, отпрыгнул назад и начал костовать замедление. Успел, но едва ли не в последний момент. Отбежав как можно дальше, я начал усердно заливать врага стрелами. Он медленно ковылял ко мне, когда же почти поравнялся, я вновь отпрыгнул и покончил с ним. Получено 37 медных монет. Я вздрогнул от неожиданности и поднял глаза. Рольф ковылялся в поверженных трупах, подбирая мелочь. ощустив мой взгляд, воин обернулся и улыбнулся. О, ты тоже закончил? Поздравляю, неплохо мы их. Плохо, сорвался я. Если бы ты слушал меня, прикончили бы их в более спокойной обстановке и гораздо быстрее. Ну, не уверен, нахмурился воин. Тогда бы они меня втроём лупцевали. Я мог бы не выдержать. Ну, тогда бы я не бегал по полям, а снимал бы с них ХП стрелами. В результате всё вышло бы лучше. Что тут непонятного-то? Обычная командная работа. Да мы и так хорошая команда, улыбнулся Рольф. По одиночке бы весь квартет не осилили. Лечей скорее внутрь пойдём. Подкрепившись картошкой, я уставился на небо. Уже почти стемнело. Интересно, сколько времени сейчас в реале? Может быть, уже пора спать ложиться? Завтра же на работу, на работу. Как-то странно звучит. После всего, что со мной сегодня произошло, не верю, что мне нужно идти в душный офис и отсиживать там 8 часов завтра и послезавтра. И пошли уже. Воин хлопнул меня по плечу. И так долго сюда добирались. С одного из разбойников выпал факел, который по своему обыкновению захватал Рольф. Ну что ж, сам виноват. Воин не сразу понял, что именно ему теперь придётся идти впереди и освещать тёмный зев шахты. «Интересно, нас не засыплет?» – тревожно пробормотал танк, оглядывая старые деревянные балки, служащие опорой с водом пещеры. «Уверен, что нет», – отмахнулся я. «Больше всего меня интересует, сколько еще бандитов нам нужно одолеть, чтобы встретиться с их главарем». «Надеюсь, что немного», – тихо ответил Рольф, отводя факел в сторону и указывая вперед. Внимание воина привлек свет, горевший метрах в пятидесяти от нас. «Думаю, можно убрать факел», – одними губами произнес я. Ага, согласился Рольф и затушил огонь о землю. Пока я пытался разглядеть хоть что-нибудь в мерцающем впереди свете, воинка пошился, будто пёс, закапывающий кость. Затем обречённо покачал головой. Не могу убрать в инвентарь, пожаловался он, тряся у меня перед лицом черенком факела. Выброси уже его. посоветовал я и обогнув напарника медленно двинулся дальше. Не вдалике послышались несколько мужских голосов. Я не смог ни разобрать, о чём они говорят, ни увидеть их лиц. Кроме того, мне казалось, что я слышу чьи-то жалобные стоны. Бр. Не очень-то хотелось в это верить, но если вспоминать висящие на мне квесты, Подобравшись к самому краю тоннеля, я осторожно выглянул и обалдел. В огромной клетке на манер тех, что используют для содержания медведей в качующих зоопарках, словно кильки в банке были набиты люди. Человек 15, не меньше. Ого, да тут не только люди. Разрази меня гром, если два бородатых каратышки пальцами-сардельками обвивши прутья клетки не дворфы. Моя первая встреча с представителями иных разумных рас. только вот обстоятельства не слишком-то торжественные. «Чего выглядываешь? Своровать чё хочешь?» Громкий голос эхом отразился от свода в пещеры. «Заходи, раз пришёл, поговорим!» Засмотревшись на клетку, я несколько упустил из виду тот факт, что и вне её прутев находились люди. Великолепная пятёрка, её! Косой и четыре личных телохранителя. Внешним видом они отличались от тех бандитов, что мы встречали раньше. Броня дороже, морды шире, а мечи уверенастрее. Их главарь и вовсе сидел в золотых перстнях на деревянном троне и ковырялся в зубах кинжалом с сапфиром в навершии. Ну, проходите уже. Дважды повторять не буду, нетерпеливо повторил обладатель перекошенной рожи и пугающего вертикального шрама во всю морду. Он был седьмого уровня, а его прихвостни шестого. Крутые парни для такого малыша, как я. Но самое интересное, подписи у разбойников подсвечивались серым. Вы нам не враги, что ли? Осторожно поинтересовался я. А это зависит от того, как вы будете себя вести, пожал плечами косой. Вы не собираетесь нас убивать. Рольф выглянул из тоннеля и, оглядываясь по сторонам, подошёл ко мне. Кто знает, главарь бандитов оставался равнодушным. Если будете мне служить, выживете. Служить тебе? опешил я. «А что? Вы, ребята, способные, проредили мою банду, теперь нужно затыкать дыры. Айда ко мне, и бед знать не будете. Работенка не сложная, зато прибыльная». Он усмехнулся и кивнул на клетку, полную изможденных людей. Я невольно скривился. Гнида. Падаль продажная. Кулаки сжались до бела, зубы заскрипели. Я открыл рот, чтобы высказать все, что думаю о стоящем передо мной уроде, но Рольф меня опередил. «А что делать-то нужно?» На меня словно уронили эмалированный таз. Я дёрнулся и уставился на своего компаньона. "Что за работа?" продолжал воин. Косой ослабился щербатой улыбкой. "Нужно пойти к тому старому идиоту, что послал вас за моей головой, и вырезать всю его чёртову деревню в назидание остальным. И это не пыльно?" ахнул Рольф. "Конечно, не пыльно," хмыкнул Косой. Вас они знают, почти за своих считают. Да и ночь скоро. Зачищайте по одному дому и проблем не будет. И какая награда? продолжал мой неудачный компаньон. По золотому норыло, а также моя вечная благодарность и в дальнейшем новая непыльная работёнка. Ну как? Согласны? Доступно новое задание. Непыльная работёнка. 1. Косой предлагает вам сотрудничество и просит вас перебить всех селян в ближайшей деревне, а также обокрасть их дома. Награда: опыт 1600 очков. Ухудшение отношений с представителями вашей расы в локации Мелколесье. Улучшение отношений со всеми маргинальными элементами в локации Мелколесье. Одна золотая монета. Принять? Да, нет. Я глянул на Рольфа. Воин явно медленно читает. Перевёл взгляд на Косова, тот скалился в ожидании нашего ответа. Вот же, сука. Да кто вообще за такое возьмётся? Я согласен. — спокойно произнес воин. «Что?» — выпалил я. «Серьезно? Я думал, ты дурака валяешь? С чего бы?» — удивился он. «Это лучший способ сохранить свою жизнь и заработать денег». «Ты будешь убивать невинных людей!» Медленно процеживая каждое слово, сквозь зубы произнес я. «Ой!» — отмахнулся Рольф. «Они же не настоящие!» «Но они живые!» — выкрикнул я и замахнулся, собираясь отвесить танк у тяжелого леща. «Внимание!» Вы не можете атаковать представителей вашей фракции. Фу, я звучно сплюнул. Ты не пойдёшь со мной? уточнил Рольф. Иди к чёрту, ответил я. Игрок Рольф исключил вас из группы. Ну и пожалуйста, конь педальный. Воин поклонился косому и покинул пещеру. И как мне теперь быть? Бежать в деревню защищать селян, но я не могу атаковать Рольфа. Дурацкие правила. Что за несправедливость? Почему я не могу бить тех, кто этого заслуживает, и защищать тех, кого хочу? Нус, цеплёнок. Голос главы бандитов вернул меня на землю. Убивать тебя будем или поступим как деловые люди? Что? Опять работянку предложишь? хмыкнул я. От чего же? пожал плечами Косой. Предлагаю товар. Он небрежно махнул в сторону клетки с пленниками. Ты же за ними пришёл. «Восемь тушек с ближайшей деревни отдам, не глядя, всего за десяток золотых». «А остальных? Что, больше нужно?» – оживился головорез. «Еще парочку залетных могу подкинуть. По халявной цене. Золотой за голову». «А остальных?» – с нажимом повторил я, глядя на измученные людские лица и суровые физиономии дворфов. «А остальных?» – «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Уже имеются договорённости. А нарушить их значит упасть рожей в грязь. Честная и прозрачная торговля мой девиз. Я от него ни ногой в сторону. Какой исполнительный работторговец, прямо образцовый менеджер по работе с клиентами имидж компании превыше всего. Фу, скотина. Всё равно у меня таких денег нет. Сколько ты можешь ждать времени, чтобы я собрал необходимую сумму? Только ради тебя готов подождать пару часов. осклабилась косая рожа. А дальше, увы, если кто придет, тут же продам. Ну и где же его хваленая честность и открытость? Хотя, с другой стороны, одним имиджем прибыль не нарубишь, торговаться тоже надо уметь. Ну да без с ним. Нет у меня таких денег. И уверен, что через два часа тоже не будет. Кроме того, время полумер прошло. Раз спасать так всех, а не тех, на кого денег хватит. К тому же, выкупи я этих ребят не уверен, что уже завтра они вновь не окажутся в рабских ошейниках. Да и пока я буду деньги собирать, Рольф уже... Нужно торопиться». «Ну-с», – противно ухмыльнулся косой. «Будешь брать? Или все же убивать тебя придется?» Я кинул бандитов холодным взглядом. «Да, верно. Пока я не разделаюсь с ними, все равно ничего предпринять не смогу. Но ведь их четверо, и они сильнее. Мои дистанционные атаки впрок не пойдут». По-хорошему мне нужен танк, более надёжный, чем тот, что только что меня кинул. Жалко, пета с первого уровня нельзя было завести. Да даже если бы у меня был пет, маловероятно, что я сумел бы их вынести. Вот бы выпустить всех этих бедолаг из клетки, тогда бы справедливость уж точно восторжествовала. Тогда бы мы чёртовых головорезов Но ведь я и сражаюсь с косым ради спасения этих людей. Будь наоборот, не пришлось бы лезть на рожон. Сначала завалить босса, затем всех спасти и собрать плюшки. Не иначе. Стоп. А почему, собственно, так? Где такое написано в правилах? Это же практически свободный мир, а не просто PC-игра. Чего на замок пялишься? Косой проследил за моим взглядом. Думаешь, сможешь выпустить их? Оставь эту затею. Они безвольный скот, ждущий своего покупателя. Да ну, огрызнулся я и повернулся к пленникам. Друзья мои, я герой, но от героических подвигов мало толку. Если люди сами не борются за свои жизни, за своё благополучие, за свою свободу, не надейтесь на то, что герои будут спасать вас всё время. Бейтесь сами, бейтесь вместе со мной. Ведь дома вас уже давно ждут любимые люди. Я выдохнул, девясь своей пламенной речи, никогда раньше не пытался агитировать группы людей, а подымать в бой уж подавно. Но вроде бы получилось. Вон в угасших глазах теперь видна искра надежды, а дворфы и вовсе пылают яростью. Правда, к косому моя тирада точно пришлась не по вкусу. «Убить его!» – заорал главный головорез, и надпись над ним резко стала красной. «Один». Ты в упор до произнёс я. Замок уже давно был на прицеле. Выпущенная стрела мастера разнесла его вдребезги.